Глава 45. Ранее в доме взрастающего сына Мидия сказала. «Мадам Акаста, может, вам не следовало быть такой суровой с взлетающим орлом? Людям свойственно ошибаться. Хорошие люди могут совершать плохие поступки в стрессовых ситуациях». Мадам иакаста сказала. «Ты его даже не знаешь». Мидия вскинула голову. «Я просто сомневаюсь, что в нем следует видеть только плохое». Вергилий всегда поощряет сомнения. И Акаста сказала. — В этом доме взлетающему орлу не рады. А тебе, Мидия, следует помнить о своей специализации. Дорога в твою постель ему заказана. — Да, мадам, — сказала Мидия и, помолчав, немного добавила. — Мне нравятся женщины. — Не грустите, — сказала Мидия Вергилию. — Нет, моя дорогая, — не в попад произнес тот. — Простите, мне не следовало расспрашивать вас о нем продолжила Мидия. «Не в этом дело», — ответил Вергилий. Ашквак предупреждал его. Он лишний здесь. Его присутствие неуместно. История горы Кав должна идти дальше без его участия. Ашквак предупреждал. Взлетающий орел выбрал для себя путь к Стало быть, Ашквак был прав. «Нелегко бывает уходить на покой», — сказал он Мидии.